на завод Сергей Иванович Кривошейн приехал затемно. Тяжело отдуваясь, погода скачет, будь она неладна, от того из сердечка прихватывала. Он поднялся по лестнице и, пройдя коридором, без стука отворил дверь кабинета Первухина. Тот поднял вихрастую голову от и покрасневшими от ночных бдений глазами недобро глянул на вошедшего. Не обращая внимания на его красноречивые взгляды, Сергей Иванович прошел к столу и по-хозяйски уселся на стул. Достал портсигар, вынул папиросу, размял, прикурил, с наслаждением выпустил струю сизого дыма и погладил пальцами шрам на тыльной стороне ладони. Пирухин откинулся на спинку кресла и зло прищурился. «Если кривошеин гладит свой рубец, хорошего не жди». «Зачем пожаловал?» Прервал молчание хозяин. Сергей Иванович отметил, что того проняло бесцеремонное вторжение. Забеспокоился ишь как вскинулся и глазенками стрижет. Чует за собой пакостник, что набрал в рот дерьма и начал им плеваться во все стороны. Девчонку уволил все-таки. Кривошеин снял фуражку и положил ее на край стола. Первухин покосился на фуражку, словно это была бомба со взведенным механизмом, и, быстро облизнув пересохшие от волнения губы, полез в сейф. Вытащил из него тонкие корочки личного дела и поставил их перед собой, как щит, повернув лицевой стороной к незваному гостю. Видишь? Он постучал по корочкам ногтем, обращая внимание Сергея Ивановича на крупную надпись красным карандашом, сделанную в правом верхнем углу. Внимание! «Дочь врага народа». «Вопросы есть? Или опять начнем вспоминать ваши собственные ориентировки, уважаемый Сергей Иванович?» Последние слова он постарался произнести с максимальным сарказмом и, да нельзя довольный собой, опять откинулся на жесткую деревянную спинку кресла, словно впечатавшись в нее спиной. Кривошеин скользнул взглядами по курочкам и презрительно скривил губы. Рапорток из ревности насрапал. Думаешь, я не проверил насчет твоих домогательств к Сушковой? От народа Первухин ничего утаить не удастся. Рано или поздно все открывается. А ты забыл, что тебя поставили народ охранять от врага, а не делать врагов из народа? Хозяин кабинета немного побледнел, но быстро взял себя в руки и перешел в атаку. «Странно слышать это от начальника отдела контрразведки». «Странно, если не сказать большего». «А ты скажи, не стесняйся», — прервал его Кривошеин. «Скажи! Чего уж стоит друг против друга камень за пазухой? Давай на чистоту». «И скажу!» — с вызовом ответил Первухин, нервно приглаживая вихры на затылке. Преступно. Вот что я скажу!» Покрываете чуждые нам элементы и еще смеете меня упрекать за своевременную сигнализацию в отношении морального падения сотрудника, приезжавшего сюда в командировку из Москвы. В этом стоит разобраться. Разберемся. Мрачно пообещал Сергей Иванович. Обязательно разберемся. Моя бабка говорила, а кидадина так уже и возвращается. Мудрая была старуха, хоть и неграмотная. «На, читай!» Достав из папки тонкую пачку листков, он положил их на стол перед Первухиным. «Здесь показания задержанного, вернее, найденного раненым связника немецких агентов. Ты читай, читай, бдительный страж!» Метнув на него сердитый и обеспокоенный взгляд, Первухин подтянул к себе листы и начал читать. Буквально через минуту его лоб покрылся испаренной о щеке, и яркими красными пятнами, похожими на предсмертный чахоточный румянец. Отодвинув от себя листки, он поднял на кривошей на глаза. «Это ложь и оговор! Здесь нет ни единого слова правды! Савелий Борисович прекрасный специалист и вне всяких подозрений!» «Шпион твой Савелий Борисович!» Забирая бумаги, устало сказал Сергей Иванович. «У меня машина внизу и люди ждут. Брать надо!» Первухин вскочил и ошалело заметался по кабинету, бестолково поворачиваясь, словно постоянно натыкался на невидимые преграды и не знал, как их обойти. Такого поворота он не ожидал. Что теперь будет? Нет, не с инженером Сампольским Савелием Борисовичем, в котором он своевременно не сумел разглядеть вражеского агента, а с ним самим, с Перухиным. Что будет? Время военное. По делу, связанному с заводами, приезжали аж из Москвы. Там знают, а Кривошин не применят измазать его дерьмом в этой и без того неприглядной истории. Все вспомнит. Рапорт на Волкова, увольнение строптивой девки, не захотевшей ответить взаимностью заместителя директору по найму, прищут еще халатность, если чего не похуже. Схватившись за трубку телефона, он даже не знал сам, кому и зачем он хочет позвонить, Перухин вдруг услышал резкий окрик «Сядь! Не лапай телефон! Но!» Медленно вернувшись к своему креслу и чувствуя, как прыгают непослушные губы, он жалко просипел. «Что вы? Сергей Иванович, вы же меня! Я же всегда и еще в комсомоле!» «Я тебе обещал, что разберемся», — напомнил Кривошеин. Худо стало, как самого за штаны потянули. Уда, заискивающий и жалко улыбнулся Первухин. Он готов был сейчас соглашаться с кем и с чем угодно, лишь бы не последовало определенных орг-выводов. Не то и его скоро будут ждать внизу люди и машины. Вот видишь, как другим круто приходится. Может теперь народ начнешь хоть немного понимать, усмехнулся Сергей Иванович. Где сейчас Сампольский? У себя? Звони, попроси зайти. «А что я ему, собственно...» Положив руку на телефон, беспомощно заморгал Первухин. «Размазня!» – рассердился Кривошеин. «Скажи, что лаборантку новую подобрал!» «Давай звони, время идет!» «Потом мне его личное дело дашь!» Сам Польский пришел минут через пять. Небрежно кивнув Кривошейну, он уважительно поздоровался за руку с Первухиным и, поглядев внимательнее в его лицо, встревоженно спросил. Как вы себя чувствуете? Не заболели? Сергей Иванович оглядел инженера. Ничего примечательного. Лет под 60, прилично одетый. Зачем он связался с немцами? Ненавидит советскую власть? Или пожадничал? А может, нацистские спецслужбы просто поймали его на старых грешках? Выясним. Теперь никуда не денется. «Присядьте, Савелий Борисович, предложил он инженеру. Давайте поговорим. «Давайте», – легко согласился тот и поискал глазами, куда присесть, но свободных стульев не было. «Хотя нет», – поднялся и взял фуражку. «Поехали лучше ко мне, там и поговорим, а то здесь и присесть-то не на что». «Понятно», – протянул сам Польский, достал платок и высморкался. «Оружия у меня нет, яду тоже, но вы что-то припозднились, я ждал раньше, когда Геннадий пропал». «Мы и так вовремя», – насупился кривошеин. «Я полагаю, у нас не возникнет недоразумений». «Зачем же?» – криво усмехнулся инженер. «Проигрывать надо тоже уметь. А я знал, на что шел. Теперь придется все как на духу, раз уж вы до меня докопались». «Прощайте!» – поклонился он Перухину. Тот дернулся как от удара и отвернулся к окну, уставившись на чумазый маневровый паровоз, тащивший по заводской узкоколейке платформы с металлоломом, словно в настоящий момент это являлось для него самым важным в жизни и требовало пристального внимания. «Дело сам привезешь», – открывая перед инженером дверь, напомнил Сергей Иванович. «И чтобы разговоров тут не было, потому я один и зашел, ясно?» Хлопнула дверь. Проскрипели по коридору сапоги начальника отдела контрразведки и простучали каблуки Сампольского. Все затихло, а Первухин все смотрел и смотрел в окно. Маневровый паровоз давно утащил платформы, раз или два звонил телефон на столе, и он никак не мог выйти из транса. Докопался неугомонный кривошеин. До да всего докопался. До шпиона, до приставания к лаборантке, до рапорта. Хотя зачем лгать самому себе? Это был тривиальный донос, в том числе и зревность. Но что же теперь контрразведка с ним сделает? Что?